Глава 3. Мир Пятикнижие между историей и ритуалом. Венцом библейской революции стало Пятикнижие, Тора, своеобразный преквел к девтономистской истории. Начиная с V-IV века до христианской эры, укрепилась традиция регулярного публичного чтения Пятикнижия. Изначально текст всенародно оглашался раз в год или даже семь лет. Однако со временем его также стали читать небольшими фрагментами, недельными разделами, каждую субботу, Шаббат. Через публичное чтение Тора обрела в библейской религии уникальный статус. Стала священным текстом и в итоге основой как самосознания, так и литургики. Вся еврейская религия с тех пор текстоцентрична. Такая форма религиозности позволила поддерживать единство между общинами, оказавшимися в разных концах древнего мира. С этого момента в Торе искали ответы на все вопросы. Таким образом, будучи по своей природе далекой от мифологии в ее архаичной форме, Тора заняла в еврейской культуре то место, которое отводилось ранее мифологическому и героическому эпосу. В Пятикнижии можно видеть абсолютное торжество монотеистических идей и приходящей с ними демифологизации. Тем не менее, в рамках живой культовой религии, какой был библейский иудаизм, содержание Пятикнижия не только подменяло собой более ранние пласты культовой мифологии, но и само окрашивалось мифологическими чертами. В этой главе мы рассмотрим разные случаи того, как язык мифа или мифа ритуального комплекса становился в библейской религии вместилищем нового контрмифологического содержания. Феномен Пятикнижия и миф о нем Пятикнижие, Тора, первый библейский текст, приобретший социальную авторитетность и в итоге канонизированный. Оно составляет первые пять книг любой Библии, еврейской или христианской. А самаритянская Библия этими пятью книгами и ограничивается. Тем не менее, это не пять отдельных книг, а единое произведение с запутанной внутренней организацией. В иудаизме Тора сама стала предметом мифологизации и рассматривается как наиболее сакральная часть библейского канона. Как упоминалось во введении, Пятикнижие могло складываться на протяжении длительного периода времени часть материалов в нем, например, уже упоминавшаяся морская песня и песня муше, может восходить к домонархическому периоду, возможно, к 11-10 векам до христианской эры. Другие отдельные материалы, прежде всего законодательные, могут предшествовать реформам царя Иошиагу в 7 веке до христианской эры. Тем не менее, свою окончательную форму Оно приобрело в руках редакторов послепленного периода к V-IV веку до христианской эры, хотя иногда предлагаются более поздние или даже более ранние даты. Центральным моментом Торы является откровение на горе Синай, поэтому примечательно, что Тора одновременно и описывает это событие, и претендует на то, по крайней мере, отчасти, и в дальнейшей традиции, чтобы быть целиком его продуктом. Отец согласно буквальному смыслу текста, лишь небольшой фрагмент его был продиктован Богом Моше Моисею на горе Синай. Традиция распространила это представление на все произведение целиком. Таким образом, Тора считается в иудаизме полученной Моше Моисеем непосредственно от Творца целиком, с первой буквы и до последней. Это представление известно уже не позже II века до христианской эры. Однако могло возникнуть и ранее. Перед читателем, точнее слушателем, оказывалась таким образом книга, которая не без элемента парадокса описывает собственное происхождение. В свою очередь, Муше считается земным автором Торы, записавшим ее от начала и до конца, включая даже описание собственной смерти, которой пяти и завершается. Более того, на протяжении трех из пяти книг Моше сам выступает героем текста, тогда как последняя книга, Второзаконие, в значительной степени представляет собой его монолог. Но для традиции и описания смерти Моше и его присутствия в книге в качестве героя лишь подтверждают, что Моше не сам создавал этот текст, а получил его с небес в готовом виде. В этом смысле Наратология Пятикнижия, увиденного сквозь призму традиции, разрушает границы между автором и героем. И Бог, и Моше выступают одновременно и соавторами, и героями созданного ими текста. Есть и другие особенности Пятикнижия как произведения, которые способствовали его сакрализации. С одной стороны, Пятикнижие начинается как бы с абсолютного начала, докуда только может дотянуться, по мнению авторов, историческая мысль. Со слова в начале, обозначающего момент начала творения мира. Стартуя без всяких вступлений с этого в начале, Тора перформативно являлась слушателю как книга, начинающаяся одновременно со вселенной, которую описывает. Хотя основная часть действия Пятикнижия происходит в незапамятные легендарные времена, в завершающих ее главах содержатся также пророчества о грядущем изгнании израильтян и в итоге их эсхатологическом реванше над врагами. Тем самым, начинаясь одновременно с изображаемым миром, Тора стремится к тому, чтобы так же перформативно и закончиться одновременно с ним. Это придавало Торе космические, совпадающие с историческим миром масштабы. Последствие будет напрямую сформулирована и мифологическая мысль о ней как божественном плане, по которому все мироздание было сотворено. Наконец, еще один временной регистр Пятикнижие задают его последние строки. В них появляется дополнительное время сегодня. Это перформативное время, время самого читателя-слушателя. Пятикнижие словно обращается напрямую к будущему слушателю и вписывает его в свой временной континуум и не было больше у израиля народа такого пророка как моше это финальная оговорка позднейшего редактора дающая взгляд из будущего может в действительности представлять собой тонкий литературный прием. читатель втянут внутрь текста включен в ожидании эсхатологического пророка согласно второзаконию пророк как моше все же должен однажды прийти Мир книги отождествляется с миром действительности. В своей претензией на полное тождество с действительностью, Петекниже приближается к определенным аспектам архаического мифа. Тем не менее, заметна и определенная разница. Так, в архаическом ритуале миф регулярно воспроизводился, а адепты отождествлялись с его персонажами. Здесь же персонажи и читатель необаримо разнесены прямой исторического времени, не могут отождествиться. Связующим звеном между реальностью изображаемого прошлого и читательским сегодня выступает лишь неизменный творец, который обращается к читателю книги с тем же этико-религиозным призывом, что и к ее героям. Как текст, причем текст канонический, то есть такой, который можно лишь комментировать, а не исправлять. Пети книже одновременно противолежит читателю, обращается к нему, а не просто включает в единый континуум с героями. Тора представляет собой прежде всего предписание, законодательное произведение. Само слово Тора означает поучение или наставление. При переводе на греческий в III веке до христианской эры это слово было переведено как закон. Тора требуется таким образом не воспроизведение, а исполнение. Слушать публичное чтение пяти не магический ритуал, а реальное принятие слушателями перечисленных в нем обязательств по отношению к Богу и друг другу. Это не мешает впрочем, и присутствию в Торе нарративов, имеющих мифологические корни. Все это делает Тору далекой от мифа в архаическом понимании хотя и позволяет ей занять своё место в еврейской жизни. В этой главе мы рассмотрим, однако, не только процесс, которым предписанные Торой исторические праздники вырастали из более архаических ритуалов, но и обратный процесс принятие Пятикнижием функций мифа по отношению к ритуалу. Творение и Шаббат. Как мы сказали, Пятикнижие начинается с того же С чего начинается вселенная? С творения. Все, что этому предшествует, окутано непроницаемой тьмой. Вопрос о происхождении Бога не стоит. Он предстает первопричиной, не имеющей себе причины, изначально пребывающей в той или иной степени вне мира. Таким образом, хотя сама по себе тема происхождения мира отчетливо мифична, Тора вносит в эту мифичность свои трансценденталистические коррективы. Миру, как упорядоченному богом космосу, предшествует состояние хаоса, которое обозначено рифмующимися словами тоху и боху. Упоминается и созвучное с этим тоху «техом». Это название родственно имени первобытного морского чудовища Тиамат, воплощавшего хаос в вавилонской космогонии. Однако в торе ни хаос, ни бездна, отнюдь не одушевлены, не представляют собой противника, с которым творец вступал бы в битву. Как и Тиамат, эта первичная смесь земли, небес и воды впоследствии разделяется богом на верхнюю и нижнюю части. Однако мотив борьбы полностью утрачивается. Все происходит само по божественному приказу. В начале, когда творил Бог небо и землю, а земля была ах тоху да ох боху, темнота над пустотой, страшный ветер над водой. Сказал Бог: "Да станет свет". И стало светло. Поскольку солнце и другие светила будут сотворены лишь позже, речь идет, по-видимому, о дневном свете как таковом, помысленном в отрыве от солнца. Этот свет затем будет отождествлен с днем, как частью суток. Он станет в чередовании с ночью единицей измерения времени. Отделил Бог свет от темноты. Свет Бог назвал день, а тьму назвал ночь. Вечер, утро, день один. Таким образом, наряду с мифологической логикой, свет был нужен Богу, чтобы видеть, что он творит. Здесь проступают и элементы рационализации процесса творения, в том числе мотив связи вселенной со временем. Тенденция к рациональной гармонизации процесса творения заметна и в стройности его общей организации. Всего сотворение мира вместе с шаббатом занимает семь таких дней, закладывая тем самым извечную модель семидневной недели. Святость числа 7 И его использование в хронометрии характерно для всего Ближнего Востока. Семидневная неделя была, возможно, изобретена в Месопотамии. Однако там она не мыслилась как абсолютное временное мерилотворение. Дни просто количественно ассоциировались с солнцем, луной и пятью известными планетами, каждому из которых посвящался соответствующий день недели. Закладывая в основу творения семидневную структуру, Афтеррепики пятикнижия делают шаг к утверждению линейного времени. Фокус теперь падает не на повторяемый момент, день творения, воспроизводимый в новогоднем ритуале, а на каждый из дней по очереди. В итоге каждый из дней недели оказывается по-своему значим и неповторим. Вместе они образуют непрерывную цепочку семидневных отрезков, раз за разом повторяющих, но отнюдь не воспроизводящих творение. Таким образом, хотя время все равно измеряется циклически, днем, неделей, за основу взяты минимальные повторяющиеся единицы. Каждый из наших дней соответствует одному из дней творения мира. Это выхолащивает циклическое время, ориентированное на повторение космогонии, и тем способствует утверждению линейного хода времени. Так характерно, что в библейской религии Нет отдельного ежегодного праздника, посвященного творению мира. Семидневная неделя в свою очередь теперь оторвана от своих возможных астрологических корней солнца, луны и пяти планет и представляет собой теперь наименее зависимый от природных изменений цикл, обусловленный решением бога, а не чем-либо внутри самого творения. 6 дней собственно, творения, не считая седьмого, симметрично делятся на две пары По принципу первостихия детализация. Так в первый день творится свет, а в четвертый – светило. Во второй творятся небо и море, а в пятый им приказывается произвести рыб и птиц. В третий творится суша, а в шестой все животные суши, включая в итоге человека. Лишь про человека подчеркивается, что он был сотворен мужским и женским. Хотя, по-видимому, все животные также были созданы парами. Почти каждый акт творения завершается сообщением, что Бог нашел хорошим результат своей работы. Все, созданное целиком вместе с человеком, удостаивается даже характеристики хорошо весьма. Сотворение человека и по другим параметрам отличается от остальных созданий. Так в нем впервые звучит не безличный приказ «да будет» или пусть произрастит земля, а предложение сотворим человека. Позднейшая традиция будет видеть в этом обращение к дополнительным участникам процесса, ангелам совокупности творений или же наконец к самому человеку как соучастнику собственного созидания. Тем не менее, наиболее вероятным представляется, что здесь творец разговаривает с самим собой, лишь риторически прибегая к плюралис маестатис, множественному числу, обозначающему величие. Человек сотворен наместником Бога на земле, его образом и подобием, венцом творения. Он призван править всеми живыми существами, наполнять землю и овладевать ею. Таким образом, он радикально отличается от остальных творений и занимает промежуточное положение между миром природы и миром божественным. Мир, структурированный таким образом, предстает гармоничным и целиком подвластным Богу. Однако особенно полна новизна подхода Пятикнижия к творению, заметна в концепте седьмого дня, Шаббата, субботы. В субботу, согласно рассказу о творении, Бог ничего не творил, а отдохнул от всех своих дел. Однако именно этот день, наиболее бедный из семи по своим видимым производительным результатам, оказывается благословлен и освящён Богом, который в нем покоился. Само слово шаббат, собственно, и означает покой или прекращение работы. Идея отдыха божества кажется на первый взгляд архаичной, Тем не менее, за этим мифологическим приемом сквозит и новый, более трансцендентный смысл. Святость, которая приписывается этому дню, противопоставляя его остальным, рабочим, подчеркивает надмирный характер бога. Символическим языком здесь утверждается радикально новая идея, будто существует нечто более важное, более существенное, чем все творение шести дней целиком. Шаббат таким образом становится как бы праздником надмирности Бога. Впоследствии в раввинистической литературе этот день будет даже рассматриваться как проекция эсхатологического блаженства. Подобно тому, как архаический миф реализуется в ритуале, концепт этого дня божественного недеяния реализуется в Шаббате как еженедельном празднике. Пятикнижие запрещает евреям любую производительную деятельность в этот день, включая даже разжигание огня. Он целиком посвящается божеству, как день его святости. В книге Исход мы читаем: "Помни день Шаббата, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай все твои дела, а седьмой день Шабат, посвященный Господу, твоему Богу. Не делай никакой работы". «Ни ты, ни твой сын, ни твоя дочь, твой раб, твоя служанка, твоя скотина или пришелец, который в твоих владениях. Ибо шесть дней делал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в седьмой день покоился и отдыхал. Таким образом, адепты библейской религии еженедельно воспроизводили парадигму, заложенную при творении, и в каком-то смысле уподоблялись Творцу в своем отдыхе типологически перед нами узнаваемый мифоритуальный комплекс, связывающий повторяемый ритуал с воспроизводимым в нем космогоническим событием. Тем не менее, заметны и существенные различия. Шаббат не подразумевает действительного повторения, возобновления творения, а евреи не превращаются в богов. Празднуя Шаббат и по сей день, евреи не становятся в буквальном смысле подобными творцу. А лишь свидетельствует собственным отдыхом о его отдыхе в самый первый шаббат. Речь идет не о повторении, а лишь о свидетельстве. Между первособытием и его ритуальным воспроизведением остается неснимаемая граница. Соблюдение шабата также не имеет магического воздействия на природу, несмотря на свою связь с ее творением. Собственно, от сотворения мира и до дарования Торы евреям Шаббат, по-видимому, никем не соблюдался. Шаббат дан евреям не как часть волшебного устройства мироздания, а как независимое предписание, полученное от запредельного этому мирозданию Бога. Таким образом, свидетельство о шаббате не сливается с моментом творения. Напротив, оно предписывается лишь тысячелетия спустя в качестве божественного закона. Бог своим приказом как бы вклинивается между космогоническим событием и его воспроизведением в еженедельном праздновании Шаббата, и тем разрывает архаическое торжество космоса и ритуала. Само празднование Шаббата выступает зазором в тварном времени, ориентирующим на иное по своей сущности время Бога. Не творение, а не деяние Бога оказывается предметом праздника. И суть этого праздника опять-таки запрет, а не воспроизводящее космогонию действие. Язык архаического ритуала здесь использован, чтобы выразить достаточно контрмифические идеи. В равенистическом обряде сложилась не только церемония встречи субботы, но и церемония ее завершения. Она подчеркивает, что в отличие от архаического воспроизведения космогонии, Шаббат связан не только и не столько с идеей воссоединения с первоисточником, сколько с идеей разделения. В рамках этой церемонии произносится следующая формула: Благословен ты, Господи, отделивший святое от будничного, свет от тьмы, Израиль от народов, а седьмой день от шести дней деяния. Таким образом, бога благодарят за учреждение не только космических границ: свет-тьма, Но и границ с одной стороны исторических, Израиль остальные народы, а с другой ритуальных, святое будничное. Святое, ассоциированное со светом и народом Израиля, нуждается прежде всего в отделении от всего остального, характеризуется через табу. Шаббат не только приостанавливает, но и перезапускает историческое время. Всё это показывает, что шестоднев и шаббат представляют собой случай использования мифа ритуальной конструкции для передачи идей другого порядка. Хотя характерные элементы архаического мифа, многобожие, битва с хаосом и другие были удалены или приглушены, перед нами тоже своего рода мифологема, только монотеистическая. Мы видим, что этот монотеистический миф содержит в определенной степени и контрмиф выражает концепты надмирности Бога, линейного времени и развивающейся истории. Изгнание из рая и рождение истории. За первым рассказом о творении немедленно следует второй, гораздо более архаический по многим своим деталям. В этой версии рассказа организации космоса предшествовал не сырой и безграничный хаос, а безводная пустыня, в которой ничего не росло. Затем Бог, в этом рассказе его зовут двойным именем Яхве элогим изготовил человека из земной грязи, по-видимому, глины, и вдохнул ему в ноздри дыхание жизни, так что человек ожил, буквально стал человек живой душой, то есть живым существом. Здесь таким образом процесс творения человека и следом животных изображен по аналогии с трудом гончара. Эта мифологема поддерживается также на уровне языка. Земля Адама созвучна человеку, Адам. В вавилонском эпосе Энума Элиш Мордук также создает людей из глины, в которую добавляет кровь убитого им божества Кингу. Соответственно, человек в обоих случаях мыслится как единство плоти глины и жизненной силы олицетворенный дыханием или кровообращением. В других местах Торы именно кровь живого существа идентифицируется с душой и потому запрещается к употреблению. Лишь после этого Бог посадил рай, то есть сад вместе под названием Эдем, Эдем, откуда вытекали четыре великие реки и поместил туда человека в качестве садовника. Мотив сада богов известные в других мифологиях древнего Ближнего Востока, в том числе из сказания о всё видавшем Гильгамеше. Несмотря на то, что выражение сад богов или бога в Пятикнижие все же встречается, здесь эдэнский сад никак не связывается с богом. Напротив, он предназначен для пропитания человека. Тем не менее, далее мы узнаем, что сад использовался богом для прогулок. В избегании прямой ассоциации сада с богом, а не человеком, можно видеть элемент демифологизации. Мотив попадания героя в волшебный сад и его последующего изгнания мы уже описывали в главе 1 как сюжет проводимого пророком Езекием мифа. Возможно, обоим предшествовала общая нарративная традиция. Однако версия Пятикнижие, где речь идет о человеке Адаме, отличается гораздо меньшим количеством элементов чудесного. В отличие от первого рассказа о творении, где человек создан сразу мужским и женским, во втором рассказе человек Адам одинок. Более того, хотя он таким изначально сотворен, Бог находит в этом проблему. Так на смену всеобъемлющему хорошо шестоднево впервые приходит выражение нехорошо, когда Творец восклицает: «Нехорошо быть Адаму одному. Для решения возникшей проблемы Бог изготавливает тоже из земли всех животных и приводит их к Адаму. Тем не менее, среди животных не находится напарника, буквально помощника напротив для человека. Тогда Творец погружает Адама в сон и производит ему женщину из ребра или какой-то другой части тела. Эта мифологема также поддерживается языком и сопровождается этим апоэтическим объяснением. Как Адам назван в честь земли, из которой взят, так женщина, взятая от мужчины, Иш, называется Иша. Отдельно подчеркивается способность Адама к самостоятельному творчеству. Не бог, а сам Адам дает имена всем животным. Характерно, что пересказывая этот сюжет, Коран приписывает именование самому Богу, а не человеку. Это подчеркивает дерзновение авторов Пятикнижия в отношении творческих возможностей человека. Если Адам выступает и родовым, и собственным именем первого человека, то жена получает от него отдельное имя Хава, связанное с корнем жизнь, потому что она станет матерью всех живущих. Все это безусловно прокравшийся в тору мифологический рассказ. Умберто Кассуто предполагает, что он, в отличие от жреческого рассказа о шестодневе, отражает простонародное и потому более архаичное представление. По происхождению он также может быть древнее жреческого рассказа или даже восходить к самостоятельному эпическому произведению, пересказанному прозой сам по себе он не утверждает даже единственности творца, а также приписывает ему физическую работу по изготовлению творений. Однако здесь вступает в силу контекст. Будучи помещен после первого жреческого рассказа о творении, второй рассказ оказывается связан с ним, освещён им. Так первый рассказ проецирует на второй представление о надмирности бога никак не присущее второму рассказу в рамках библейского текста возникает то, чего не могло быть в устном фольклоре два разных мифа два разных образа творения мира и человека теперь сталкиваются между собой вступают в полемику образуют своеобразный стереоэффект в свою очередь читатель пойманный в ловушку внутренних противоречий текста вынужден сравнивать, интерпретировать, разрешать их. Одни комментаторы стали рассматривать два рассказа как параллельные, другие как последовательные. Так в глазах тех, кто смотрел на мир через платоновскую оптику мира идей, первый, гармоничный рассказ, представлял собой описание творения ума постигаемого идеального мира, тогда как второй, с его архаическими деталями, предполагал описание воплощения идеального мира в сферу материального. Тем не менее, наиболее вероятно, что две истории действительно предназначены для создания более объемного и проблематизированного взгляда на феномен человека. Так между двумя рассказами может быть выявлена сущностная философская разница. Хотя в обоих человек выступает центральным элементом творения, Первый рассказ написан скорее в перспективе бога и изображает человека последним из созданий, тогда как второй в перспективе человека, вокруг нужд которого структурируются все события. По мнению комментаторов, подчеркивается это и разницей в порядке слов. Во втором рассказе на смену стандартной последовательности небо и земля приходит последовательность земля и небо также будто намекая на смену перспективы однако наиболее заметное различия в собственных характеристиках человека и мира гармоничный первый рассказ создающий человека сразу мужским и женским задает статичный образ мира «Все готово для жизни все расставлено по своим полочкам ничего более не требуется хотя человек и призван плодиться и размножаться Мы ничего не знаем об отношениях Адама с равной ему женой. Живой образ Бога он молча воцаряется над совершенным творением. Напротив, человек второго рассказа, одинокий, сделанный из земли, без всякого упоминания образа Бога, связан с непрестанной динамикой. Он изначально сотворен как бы ущербным, находящимся в поиске пары которую он тщетно будет выбирать среди зверей. Именно такой, испытывающий нехватку человек, способен давать имена, творить и любить. И именно человек второго рассказа в его продолжении в итоге нарушит божественное предписание и будет навсегда изгнан из Эдонского сада. Таким образом, мифологический характер второго рассказа приобретает новые функции в свете рассказа первого и их столкновения друг с другом и может выражать этические идеи в рамках которых совершенство образа бога остается лишь будущей задачей предстоящей человеку Еще только поместив адама в эдемский сад бог дает ему один единственный запрет не есть с особого дерева посреди сада которое называется деревом знания добра и зла Рядом с ним фигурирует также дерево жизни, тоже каким-то образом находящееся посреди сада. Соотношение этих деревьев между собой неясно. Плоды дерева жизни, по-видимому, обладали способностью давать бессмертие. Однако человек был изгнан из сада, так и не вкусив их, что обусловило его смертность. Сходным образом отправляется в путешествие за цветком вечной жизни и Гильгамеш в месопотамском сказании о все видавшем, и тоже его безвозвратно утрачивает. В обоих повествованиях особая роль в утрате бессмертия принадлежит змею, распространенный мифологический мотив, связанный со способностью рептилий менять кожу. Этот аспект, однако, никак в библейском рассказе не подчеркивается. Смерть является обещанной Богом карой за нарушение запрета. В тот день, когда вкусишь его плодов, смертью умрешь. Все эти мотивы, по-видимому, связаны с объяснением человеческой смертности. Сложнее обстоит дело с деревом знания добра и зла. Прямых параллелей такому растению в других ближневосточных мифологиях не обнаруживается. Есть вероятность, если учесть расположение обоих деревьев в середине сада, что оно отсутствовало в архаической протоверсии мифа, а было добавлено лишь потом. Однако могло быть и наоборот. В любом случае, само присутствие такого названия, окрашенного тонами морали, показывает, что в действительности перед нами уже не совсем миф, а вполне осознанная аллегория или притча. "Граскас" в действительности посвящен не столько воображаемым событиям в прошлом, сколько общей для всех людей экзистенциальной проблематике взрослению. Не вполне ясно, что именно представляет собой знание добра и зла, даруемое плодами дерева. Как показывает Кассуто, это выражение может в библейских текстах означать знание всех вещей на свете. Он также обращает внимание, что незнание добра и зла связано в текстах с детским возрастом. Речь таким образом может идти о достижении Адамом и Евой состояния взрослости. Съев по научению змея плодов этого дерева, первые люди обнаружили, что они наги, и сделали себе набедренные повязки из листьев. Именно это знание первым становится им доступно в результате нарушения божьего запрета перед нами таким образом и теологический рассказ о происхождении стыда однако в результате этого же знания утрачивается связь между человеком и животными звери никогда более в библейском тексте не будут говорить с людьми но будут враждовать с ними сходный сюжет прослеживается в сказании о всё видавшем о диком человеке энкиду которого боги создали в противовес Гильгамешу. Энкиду пребывал в мире со всеми зверями и вне цивилизации, пока к нему не пришла сакральная блудница Шамхат. Сексуальный опыт сделал Энкиду полноценным человеком, который перестал общаться с животными и отправился в город. Связаны с сексуальностью и некоторые детали библейского рассказа. Так мы уже отмечали тему наготы и стыда которая коррелирует с древом познания добра и зла. Змей в свою очередь назван самым хитрым, а что созвучно с самым нагим, аром среди зверей. Имеет сексуальные коннотации и глагол знать. Сравните далее: познал Адам свою жену, и она родила ему. Книга бытия, глава 4. Наказание за совершенное прегрешение также частично связано с этой сферой жизнедеятельности. В результате божественного проклятия женщина впредь будет рожать в муках, страстно желать мужа и подчиняться ему. Тем самым перед нами мифа аллегорическая и теология не только стыда и смертности, но и патриархата. По-видимому, согласно представлениям библейских авторов, все женщины, в отличие от мужчин, жажду секса, тогда как мужчина напротив призван их в этом ограничивать, господствовать. Совокупность этих аллюзий к сексуальной сфере заставляет некоторых комментаторов и исследователей полагать, что и плод запретного дерева представляет собой аллегорию, намекающую на потерю Адамом и Евой невинности по образцу Энкиду. Тем не менее, в доступном нам тексте знание добра и зла приписывается также богу, а его получение описывается как претензия на богоподобие. Оба этих момента вряд ли возможно логически сочетать с однозначной интерпретацией дерева знания как символа полового акта. Такой мотив мог присутствовать на этапах формирования этого нарратива, но, по-видимому, уже не имелся авторами в виду в качестве основного непосредственного содержания рассказа. Бог наказал проклятием не только Хаву, но и остальных участников грехопадения. Змей, до этого, по-видимому, обладавший ногами, приговаривается вечно ползать до брюхи и питаться пылью. Между потомками Хавы и потомками змея, шире и остальными животными, устанавливается вечная вражда. Мущина же оказывается приговорен добывать пропитание в поте лица, возделывая землю тогда как земля будет выращивать ему сорняки и колючки, тернии и волчцы. Бросается в глаза, что все радикальные изменения, произошедшие с героями рассказа, в действительности приводят их к текущему историческому существованию. Змеи действительно и по сей день ползают, колючки растут, мужчина командует, а роды сопровождаются болезненными схватками. Таким образом, в результате греха Адама образуется не какой-то ужасный, а самый обычный повседневный мир, исполненный труда и боли. Возврат же к райскому состоянию невозможен, или по меньшей мере возможен лишь в эсхатологической перспективе. Не значит ли это, что изгнание из сада было неизбежным? В конце концов, как мог бы Адам выполнить заповедь наполнять землю и овладевать ею, если бы оставался в Эдонском саду? И разве не является развлечение добра и зла взрослость непременным условием нравственной жизни? Равинистическая традиция предполагает, что грех Адама и Евы имел место прямо в день его сотворения, перед субботой. Это также подчеркивает, что человек, кроме нескольких первых часов существования, в действительности никогда не был совершенным и не падшим, и напротив, что именно изгнанное его состояние в наибольшей степени соответствует известной нам человеческой природе. Таким образом, в рассказе об Эдемском саде можно видеть не только архаический миф, но и следы его переработки. Одним из аспектов этой переработки стало внедрение темы добра и зла, которая придает рассказу аллегорический характер. По-видимому, перед нами прежде всего история о том, Как человеческий род болезненно обрел взрослость, окончательно отделился от природы. Возможно, это указывает на переход от собирательства к сельскому хозяйству. В этом смысле его можно рассматривать как своего рода саморефлексию демифологизации. Запертый волшебный сад с говорящими животными подобен мифу, а человек вылупляется из него в историческое время с его тяготами и этическими обязанностями. Соответственно, не исключено, что язык мифа использован здесь для символического изображения события выхода из мифа в историю. Одновременно рассказ также дает, наподобие мифа и теологию различных элементов цивилизованной жизни: родовых мук, стыда, наготы, женской подчиненности и других. Кроме того, Он задает значимое для дальнейшего повествования Пятикнижия мотивы божественных приказов, заповедей, греха, воздаяния и единства человечества. Прадций и обещания земли. Мы уже отмечали, что народ Израиля становится значимым субъектом мифологически интерпретированной пророками истории, партнером и даже метафорически женой бога. Эти книжии во многом отвечает на вопрос о генезисе этого партнера и партнерства. В целом, оно рассматривает две модели становления израильского народа: генеалогическую и социальную. В социальном смысле рождение народа как субъекта связано с выходом из Египта и договором на горе Синай. Именно народ целиком является героем рассказов об этих событиях которые занимают четыре из пяти книг Торы. Тем не менее, пяти обращается и к генеалогии еврейского народа, чему посвящена большая часть первой из его книг, известный по-русски как Бытие, хотя вернее было бы перевести это греческое название как происхождение. Своего рода приквел к социальной истории, изложенной в остальных четырех книгах. Генеалогия народа Израиля представлена рассказами о трех символических первопредках, працах или патриархах: Аврааме, Ицхаке, Исааке и Иакове, Иакове. Их происхождение и жизнь вписаны в общую картину истории человечества, и таким образом мыслятся в историческом времени и в историческом контексте. Тем не менее, в основе самой концепции працов лежит этногенеалогический миф представление о народах как потомках живших в прошлом индивидов. Часто название народа совпадает с именем такого первопредка, в этом случае символического предка называют эпонимом. Працы живут в подчеркнуто архаическую праэпоху, предшествующую известной читателю современности. Они кочуют и останавливаются там, где впоследствии возникнут израильские города. Да и сами представляют собой как бы олицетворение народов, которым предстоит от них произойти, прежде всего Израиля, однако и его основных братьев-соседей: Эдома, Муава, Аммона и других. Таким образом, рассказы о праотцах представляют собой нечто среднее между чистой историей и чистой мифологией. Тем не менее, сами рассказы эти довольно далеки от архаического мифа. В них почти нет подвигов, напротив, в большинстве случаев они глубоко прозаичны. Основное их содержание связано не с мифологическими сюжетами, которые встречаются, однако, в выхолощенном виде, а с историей раскрытия Бога человечеству с одной стороны и историей прав евреев на землю Израиля с другой. Каждый из праотцев получает божественное обещание Будто эта земля, по которой они кочуют, в будущем достанется народу их потомков. Хотя в рассказах о праотцах силен прообразующий настоящий аспект, они одновременно мыслятся как полноценные исторические персонажи. Библейская хронология не позволяет однозначно датировать эпоху праотцев. Согласно библейской хронологии, Авраам мог родиться около 19 века до христианской эры. Тем не менее, нет оснований буквально полагаться на эти вычисления прошлого, сделанные авторами пятикнижия задним числом при отсутствии письменных источников. В связи с этим исследователи выдвигали самые разные исторические эпохи, как соответствующие картине, изображенной в рассказах о працах. Однако в действительности речь идет о некоторой собирательной эпохе, которую нет смысла непосредственно соотносить с какими-либо историческими периодами, особенно если учитывать легендарный возраст праотцев. Так Авраам прожил 175 лет. Для библейских авторов было существенно лишь, что эта эпоха радикально предшествует современной им геополитической картине железного века. Интересно, что давно оседлые иудеи отождествляют себя в этой исторической мифологии именно с кочевниками-скотоводами ибо именно таково основное занятие патриархов. Лишь Ицхак из трех праотцев проводит значительную часть жизни в земледелии, и то в качестве временной экономической меры. По-видимому, кочевой субстрат действительно имел определенное значение в формировании протоизраильтян, однако не в исключительной степени. Идеализация именно кочевого прошлого характерна, как мы отмечали и для пророков. Она связана, помимо прочего, и с идеологическим аспектом, Утверждает активную власть Бога над историческим распределением территорий. Те, кто был кочевником и пришельцем в далеком прошлом, могут по решению Бога стать владельцами этой земли. Осуществление этой власти Бога в Пятикнижии этически обусловлено. Исторические процессы зависят от поведения участников. Так земля Израиля обещается не самим працам, а лишь их далеким потомкам, под тем предлогом, что мера преступлений, буквально преступления амареев, нынешних хозяев Ханаана, еще не полна. Напротив, грехи одной из областей Ханаана, городов равнины, главным из которых был Здом с Адом, были столь велики, что Господь уже при жизни Авраама уничтожил их огнем с неба, сделав территорию непригодной для жизни. В свою очередь, от Авраама требуется, чтобы он ходил перед Богом и был непорочен. Избрание Авраама, однако, не предопределено в тексте никакими предпосылками. Он появляется как один из потомков Шета Сифа в генеалогическом списке. И на момент его избрания нам известно только то, что он бездетен. Внезапный переход от генеалогического списка к драматическому нарративу, который имеет место на стыке глав 11 и 12 книги Бытия, подчеркивает беспредпосылочность и необусловленность божественного выбора. Бог появляется на исторической сцене без каких-либо предисловий, внезапно. Авраам выбран не за какие-то уже совершенные заслуги, но ради будущего чтобы он завещал своим потомкам соблюдать путь Господа, творя правду и справедливость. Прожил Терах двести пять лет и умер Терах в Харане. Сказал Господь Аврааму: Уходи из страны твоей, из родной твоей, от отцовского дома в страну, которую я покажу тебе. А я сделаю тебя великим народом и благословлю, так что станет твое имя великим. Благословлю я благословляющих тебя, прокляну проклинающих тебя, и благословятся через тебя все семейства земли. Божественное обещание относится к известной уже читателю проблеме бездетности героя, которой противопоставляется теперь грядущая роль прародителя целого народа, причем глобально значимого для истории человечества. Чем вызван интерес творца к Аврааму, мы не знаем, Однако само безоговорочное согласие последнего, на неожиданное обращение неизвестного божества что-то сообщает читателю о его личностных качествах. Доверие, открытость, послушание богу станут его визитной карточкой и в других историях. В частности, в рассказе о его готовности принести в жертву собственного сына. Слушайте следующую главу. Таким образом, в отличие от мифологического повествования, читатель библейского текста вынужден сам угадывать те или иные детали, восстанавливать моральный облик героя по его поступкам, а не получает его в уже завершенном виде. Позднейшая традиция будет восполнять смысловую лакуну, образованную внезапным избранием Авраама, и приводить различные объяснения этому. Так с первых веков христианской эры, а затем из раввинистических текстов Известна легенда, согласно которой, он уже в детстве осознал тщетность идолов, которым поклонялись его родственники. Затем, наблюдая за приходящим характером всего природного, огонь сжигает дерево, вода заливает огонь и тому подобное, он самостоятельным рассуждением приходит к открытию надмирного божества. Впервые этот мотив подробно изложен в книге «Откровение Авраама, написанной в конце первого века христианской эры. Однако присутствует и ранее, в книге юбилейев. Эта легенда подчеркивает историко-теологическую значимость избрания Авраама. Действительно, согласно картине мира Пятикнижия», человечество, включая родителей Авраама и его самого, уже полностью забыло о едином Боге, разговаривающем с Адамом и с Ноахом, Ноем и поклонялась многочисленным божествам, представленным в виде идолов. Мы уже говорили об этом мифологическом конструкте, своего рода библейском зародыше религиоведения. Естественной и одновременно греховной религии всего человечества по библейской концепции является именно идолопоклонство или язычество, религия языков, то есть всех народов. Безжизненному молчанию рукотворных идолов, как воображаемой естественной религии человечества, Пятикнижие противопоставляет речь живого Бога, обращенную к индивиду. Прежде чем стать божеством целого народа в последующих книгах, Творец открывается в книге Бытия одному отдельно взятому человеку и затем его преемникам. В истории раскрытия Бога фигура Авраама таким образом подчеркивает индивидуальный характер отношений с ним. Также характерно, что религия единого Бога не изображается как продолжение древнего райского знания о нем. Знание это полностью утрачивается в поколениях, чтобы единобожие появилось как нечто новое, революционно вторгающееся в мир естественного. Единобожие здесь позиционируется как нечто, что необходимо принять актом сознательного выбора. Авраам же становится первым прозелитом, прообразом всех тех, кому предстоит совершить этот выбор в будущем. Так в еврейской традиции гер прозелит принявший иудаизм символически получает новый патроним сын Авраама. Евреи, христиане и мусульмане Единообразно возводили к нему свою символическую родословную, как дети Авраама, что отразилось и в современном религиоведческом концепте авраамических религий. Таким образом, несмотря на антимифологические тенденции в первоначальном изображении Авраама в Торе, он стал в значительной степени мифологической фигурой духовного первопредка всех верующих в единого Бога. Авраам также выступает своего рода первопроходцем земли Израиля. Неназванная земля, которую Бог сперва обещает Аврааму показать, оказывается именно будущей территорией, на которую станут претендовать еврейские царства Израиль и Иудея. Далее она будет называться в тексте древним, возможно, египетским названием Ханаан, а ее население ханаанейцами. Авраам странствует по этой земле, основывая жертвенники и другие объекты в значимых для будущей израильской жизни точках: в северной столице Шхеме, Сихеме, возле культового центра бейт эля Вифиля, в древней южной столице Хевроне. Сходным образом, внук Авраама, Яаков, выступает основателем культа в самом Бейт-Эле. Бог неоднократно обещает, что даст эту землю во владение самому Аврааму или его потомкам, которых где будет больше, чем песчинок в песке и звезд на небе. Границы земли в большинстве случаев никак не обозначены. Однако в Бытии речь идет о максимально большой территории, от реки Египетской до Ефрата, то есть обо всем Ближнем Востоке целиком. Во stdin случаях подразумевается более компактное владение в бассейне реки Иордан, которая будет впоследствии заселена израильскими племенами. В этом смысле неясно, идет здесь речь о неожиданно широких территориальных претензиях израильтян или же обо всех потомках Авраама вместе взятых, включая маавитян, амонитян, исмаилитов и остальных. Аналогичные обетования получают и прямые наследники Авраама Ицхак и его сын Иааков. Таким образом, один из центральных мотивов рассказов о праотцах это обоснование израильских территориальных претензий древней клятвой, данной богом их предкам. Это мифологическая конструкция, однако целиком погруженная в исторический процесс. Бог тем не менее не спешит давать Аврааму потомство. Ему исполняется 86 лет, когда на свет появляется его первый сын, но не от жены, а от ее служанки. По древнеближневосточному обычаю такая мера могла предприниматься в случае бездетности официальной супруги. Сын получает имя Ишмаэль, Исмаил, что означает Бог слышит. Его мифологическими потомками считаются ишмаилиты, арабоязычные бедуины южных пустынь и расширительно все арабы. Бог однако продолжает обещать Аврагаму другого наследника. В этом ожидании проходит большая часть жизни Авраама, что подчеркивает его терпение и доверие Творцу. Впрочем, и он начинает время от времени сомневаться. Ицхак родиться лишь к столетию своего отца и девяностолетию матери. Этот мотив подчеркивает непредсказуемость божественной воли с одной стороны, есть ли что трудное для Господа, и личностные качества Авраама с другой. Чтобы сообщить Аврааму и его жене Саре о сроке рождения ребенка, Господь предстает в виде трёх путников. В других случаях он обращается к Аврааму лишь речью или является ему никак неописанным образом. Это свидетельствует об определенной полиморфности божества Пятикнижия, его способности принимать различные, в том числе множественные обличья. То, что гостей ангелов именно три, было впоследствии апроприировано христианской традицией. Так возникла концепция ветхозаветной Троицы, предвестия Троицы христианской которую изображает в частности знаменитая икона Андрея Рублёва. Авраам выбегает навстречу путникам, догадавшись об их божественной природе, и спешит пригласить их в гости. Он велит царе замесить хлеб, выбирает хорошего теленка из стад и сам прислуживает за трапезой. Сара не верит, что может зачать и родить, и смеется пророчеству. Так объясняется имя будущего сына. Ицхак, первоначально возможно Ицхак Эль, что переводится как он смеется». Господь видит трёх путников, также сообщает Аврааму, что направляется в дом с целью убедиться в абсолютной греховности города и уничтожить его. Характерна реакция героя, который начинает заступаться за город и отговаривать творца от его сурового намерения. Не может же быть, что ты погубишь праведника вместе с грешником, вопрошает Авраам. Он вступает в спор с Богом и добивается обещания пощады городу, если там обнаружится 50, 40, 30 или даже 10 благочестивых людей. Это закладывает парадигму еврейского образа праведника как заступника. Именно качество милости будет связано с фигурой Авраама в еврейской традиции. Однако его спор с Богом за дом оборачивается ничем. В итоге в городе и окрестностях не найдется никого заслуживающего снисхождения, кроме племянника Авраама Лота и двух его дочерей. Греховность жителей Здома никак не описывается в тексте, а лишь демонстрируется так, когда Господь приходит туда в облике двух путников из трех, явившихся Аврагаму, Все местные жители сбегаются к дому Лота, приютившего их, и требуют выдать им гостей, чтобы узнать их, предположительно для сексуальной расправы. Праведность Лота так велика, что взамен гостей он предлагает своих дочерей, однако безуспешно. Ангелы-путники поражают штурмующих дом Лота садамлян слепотой и поспешно выводят его с семьёй из города. Таким образом, мы видим, что в противоположность Аврааму и Лоту, жители с дома не соблюдают обычаи гостеприимства и, по-видимому, дурно обходятся с гостями города. Отсюда, не без некоторого искажения, происходит и европейское понятие Садомия для обозначения осуждаемых сексуальных отношений. Рассказ об уничтожении дома Аморы, Гоморры, И прилетающих городов огнем и серой с неба представляет собой и теологическое объяснение непригодности долины Мертвого моря для жизни. Не совсем ясно, идет ли речь о превращении Мертвого моря в мертвое или о постепенном засолении все больших территорий вокруг него. Так некоторые археологи соотносят библейский дом с городищем Тель Эль-Хамам в Иордании который существовал в непосредственной близости к Мертвому морю вплоть до XVI века до христианской эры, после чего был заброшен и остался необитаемым. В последние десятилетия было даже опубликовано исследование, утверждающее, будто причиной гибели Тель-эль-Хамама был взрыв над землей огромного болида, подобного тунгусскому метеориту. Тем не менее, большинство ученых усомнились в достоверности результатов этого исследования. Как оказалось, часть его авторов аффилирована с компанией по борьбе с метеоритной угрозой. В любом случае, этот рассказ может восходить к региональным легендам и быть лишь вторично связан с Авраамом. В итоговом контексте Торы рассказ об уничтожении из дома также связан с этногенеологией трансиорданских соседей древних израильтян царств Моав и Аммон. Они изображаются близкими родственниками израильтян, потомками Лота, племянника Авраама. Тем не менее, их происхождение с самого начала омрачено пребыванием Лота в з доме, рассаднике скверны. Более того, Спасенный ангелами путниками, Лот зачинает двух сыновей Эпонимов, Муава и Аммона, от своих дочерей, которые спаивают и соблазняют отца, ошибочно полагая, что после катастрофы с дома в мире вовсе не осталось людей. Такой рассказ, по-видимому, опирается на этнические стереотипы, которые существовали у древних израильтян по отношению к их соседям. В других местах Пятикнижия мы также сталкиваемся с мотивом сексуальной распущенности моавитян. Однако одновременно он дезавуирует потенциальные претензии моавитян и амонитян как наследников Авраама, выводя их рожденными от нелегитимного союза. Сходным образом делегитимируется и Ишмаэль, сын рабыни, а не жены Авраама, которого Авраам изгоняет в пустыню. А также внук Авраама Эсав, предок южного соседа израильтян, царства Эдом. Эсав Эдом оказывается самым близким родственником Иакова израиля. Однако и главным его противником. Значительная часть материала о третьем праотце связана с их взаимоотношениями. Яаков и Эсав были зачаты вместе и боролись уже находясь в животе у матери Ривки. Смущенная этим обстоятельством, она обратилась к Богу и получила следующий оракул: Два племени в чреве твоем, два народа в утробе твоей. И народ пересилит народ. Старший младшему будет служить. Близнецы рождаются очень разными: один волосатый, а другой гладкий. Впоследствии один вырастет силачом охотником человеком пустоши, а другой человеком скромным живущим в шатрах несмотря на то что симпатии бога на стороне младшего Яакова отец Ицхак напротив предпочитает старшего сына и добытую им дичь между близнецами тем временем разворачивается спор за право считаться старшим сыном первенцем Яаков выменивает у брата первородства за тарелку чечевичной похлебки. Впрочем, это не меняет расклада в семье. Когда слепой и умирающий Ицхак хочет дать наследнику благословение, Яаков с помощью своей матери Ривки, Ревекки, обманывает отца и выдает себя за Эсава. свои гладкие руки он покрывает шкурой козленка. Ощупав шкуру, Ицхак убеждается, что перед ним волосатый Эсав, а не его близнец, и благословляет его. По видимому, благословение это носит магическую силу и не может быть отменено или поделено. Яакову достаются обильный урожай и власть над братом, а вернувшемуся с охоты Исаву лишь жизнь от меча, то есть охота и разбой. Опасаясь гнева старшего брата, Яаков, тем не менее убегает на север, в Арам, где женится и порождает своих 12 сыновей предков эпонимов мифологических двенадцати племен в составе народа израилева. Джеймс Джордж Фрейзер предполагал, что в этом рассказе косвенно отразился обычай минората наследование младшим, а не старшим сыном. Однако существующий текст скорее противится такой трактовке. Тем не менее, за ним действительно может лежать некий древний мифологический пласт, связанный с противоборством двух братьев-близнецов, олицетворяющих естественное и культурное. Будучи младшей по отношению к природе, культура подражает ей и в итоге обманывает ее, получая фактическое господство. Здесь и далее в образе Яакова также видны следы мифологического плута и трикстера. Однако в контексте Торы эти мифологические мотивы уже в значительной степени выхолощены и перенесены на историко-политические реалии. отношения древних израильтян с их менее развитым соседом Эдомом, полукочевым разбойничьим царством, расположенным в диких скалах. Так историческое старшинство Эдома подчеркивается тем, что в нем существовала царская власть задолго до Израиля, а благословение Иакова тем, что царство Иудея на протяжении нескольких веков господствовало над Эдомом. Однако обиженный Эсав получает от отца утешение, что со временем он все же освободится от власти брата, и это предвещает исторические события 9-8 веков до христианской эры, когда Эдом отстоял свою независимость от Иудеи. Таким образом, если здесь и использован древний мифологический мотив, то исключительно для построения совершенно новой политико-мифологической связи. Отношения братьев с одной стороны олицетворяют взаимоотношения народов, а с другой прообразуют их, будучи размещены в патриархальном прошлом. Большое внимание уделяется в рассказах о праотцах, анамастике, именам и ситуациям именно Часть таких рассказов и сообщений возникла, по-видимому, в качестве этимопоэтики, так называемой народной этимологии, когда непонятные потомкам имена праотцев, древние и возможно не ханаанские, получали новую мифологическую расшифровку. Так Авраам, буквально отец превознесён или он любит отца, переименован Богом в Авраама, по созвучию с фразой отец множества. А его жена Сарай в Сару. Эсав становится Эдомом. Первоначально название этой территории может быть связано с окраской местных скал, а дом красный, потому что продавая первородство за похлебку, говорит, будто хочет красного этого, красного. Однако самое известное и самое загадочное из истории именно речение в Пятикнижии связано с переименованием Иакова в Израиля Исраэля. Как мы упоминали, имя Исраэль, по мнению лингвистов, первоначально могло означать "Эль победит" или "Эль исцелит". Однако библейские авторы по-новому образовали его от глагола бороться и прочли этот этноним как боровшийся с божеством. Отсюда возник и соответствующий рассказ На обратном пути из Арама при ночном переходе через реку Ябок, современная Вади-Эззарка в Иордании, на Яакова нападает таинственный противник. И вот некто, буквально мужчина, вступил с ним в схватку и боролся до восхода зари. Некто не сумел одолеть Яакова, лишь повредил ему бедро. Это служит основой для этиологического замечания. Поэтому и доныне израильтяне не едят седалищного нерва, что на бедре. Однако и иаков не отпускает противника, когда тот хочет уйти с рассветом, требуя от него благословения. Тот спросил: "Как твое имя?" Он ответил: «Яаков». Тот сказал: "Отныне ты будешь зваться не Яаков, а Исраэль, Израиль" Потому что ты боролся с богами и людьми и победил. Спросил Яаков: "Скажи же свое имя". Но тот ответил: "Зачем это ты спрашиваешь о моем имени?" И благословил его там. Яаков назвал то место Пенниэль, сказав: "Здесь я видел Бога лицом к лицу, но спасся". Этот сюжет проблематичен и не имеет аналогов в Пятикнижии, в том, что касается фигуры противника Яакова. Здесь речь идет о некоем мифологическом потустороннем существе, которое называется «элогим» — именем Бога или множественным числом слова Боги. В то же время это существо, по-видимому, действует самостоятельно, нападает на избранника Бога и похоже действует исключительно ночью. Никаких подобных существ в монотеистическом мире Пятикнижия не встречается. Это заставляет исследователей предполагать, что первоначально в архаической версии сюжета Яаков был атакован либо духом самой реки Ябог, что подтверждается созвучием Ябог Явэ, боролся, либо специфическим ночным демоном, который должен отлететь к рассвету. Как бы то ни было, существующий текст Пятикнижия нарочно избегает возможности однозначно идентифицировать это существо, но в целом создает возможность ассоциировать его с ангелом самого Бога. Учитывая, что события происходят накануне встречи Яакова с Эсавом после многолетнего бегства от него на чужбину, еврейская традиция отождествляет незнакомца с небесным ангелом-покровителем Эсава Эдома. Это подтверждается и странной фразой о сходстве Эсава с ангелом, лицом как Элогим, которую произносит Яков при этой встрече. Объясняет это и благословение, добытое Яковом. Получив поддержку теперь уже от собственно ангела-покровителя Эсава, Яков как бы прекращает конфликт за первородство и выходит с новым именем на новый уровень. Включение этого эпизода в общую историю противоборства Яакова и Эсава тем важнее для раввинистической традиции, что Исав отождествляется в ней не только с некогда существовавшим царством Эдом, но и с Римской империей, а затем с принятым ею христианством как временно господствующим более брутальным братом еврейства. Конфликт Иакова и Эсава в качестве новой мифологемы продолжается с еврейской точки зрения и до сих пор во взаимодействии еврейской и европейской цивилизаций. Характерно в этом смысле замечание современного израильского мыслителя Арье Бараца, будто ангел Эдома в нашем рассказе соответствует абсолютному духу в европейской философии. Таким образом, перед нами может быть мифологическая история, которая объясняла происхождение имени Израиль. И была сохранена пятикнижием, однако частично переработана, чтобы исключить прямые отсылки к архаической картине мира. Одновременно история была слишком авторитетна и важна для общего развития сюжета, чтобы полностью избавиться от нее. Поэтому она осталась в пяти в качестве загадочного рудимента, который был затем заново интерпретирован в свете позднейших представлений об ангелах-покровителях народов что именно имели в виду составители Пятикнижия, остается при этом загадкой. Кроме утверждения генеалогического родства между новыми царствами железного века, Израилем, Эдомом, Муавом и другими, рассказы о працах содержат еще одно этнологическое представление. Это представление о генетической несовместимости працов и местного ханаанского населения хотя предки израильтян составляли единую общность с теми, кого библия называет хананейцами, и разница, которая сложилась между израильтянами и хананейцами в железном веке, была скорее культурно-религиозной, чем этнической. Тора мыслит их и другие господствующие народы бронзового века заклятыми, запрещенными к любому взаимодействию. Не вступай с ними в союз и не щади их. Не выдавай дочери за их сына. Не бери их сына за свою дочь, призывает книга Второзакония. Следует этому правилу и праотцы. И Авраам, и Исаак напутствуют своих сыновей жениться исключительно в своей северной прородии, Арамие. Напротив, когда ханаанеец Шхем, эпоним будущей северной столицы, похищает дочь Якова Дину и предлагает заключить шхемско израильский союз, сопровождающиеся перекрестными браками. Сыновья Яакова, прибегнув к хитрости, уничтожают все население города. Это еще один историко-политический аспект рассказов о працах, особенно актуальный в послепленный период, когда община, вернувшаяся из Вавилона, старательно избегала смешанных браков с местным населением. Характерно также, что отношения бога и працов юридически формализуются и принимают форму договора. Всевышний не только дает всем троим обещание грядущей земли, но и заключает с ними договорные отношения, выстраивая таким образом целую цепочку юридически оформленных союзов между частными лицами Ноахом, Авраамом, Ицхаком и Яковом и им самим. Эти частные договоры предвосхищают и прообразуют саму Тору договор, заключенный в итоге со всем народом на горе Синай, как мы обсудим в соответствующем разделе. Непосредственно описывается лишь договор с Авраамом, причем в двух разных версиях. Однако в дальнейшем речь будет идти о трех договорах, последовательно заключенных с каждым из праотцов. Со стороны Бога договор наряду с клятвой является гарантией будущего дарования как многочисленного потомства, так и земли этому потомству что же касается обязанностей человеческой стороны то они в основном не детализуются. речь идет об общем благочестии хождении перед богом и непорочности и признании яхве своим и единственным богом тем не менее в бытии в заслугу аврааму вменяется что он выполнял приказы уставы и законы бога список которых нигде не оглашается На этом основании раввинистическая традиция считает, что Авраам знал и выполнял всю Тору целиком, то есть ее предписание. Такая трактовка абсолютизирует законы Торы и проецирует их в далекое прошлое, превращая Авраама в парадигматический образец для его потомков, прием, близкий к мифологии. Тем не менее, текст Пятикнижия, по-видимому, содержит и контрмифический элемент. Договор заключается не только с Авраамом, но и сразу со всеми израильтянами, которым предстоит от него произойти. Семени твоему после тебя в поколениях их. Таким образом, здесь работает и обратная парадигма, в которой напротив историческое будущее, верность израильтян Богу, обусловливает праисторическое прошлое. Договор с Авраамом По такому договору Бог парадоксальным образом дает Аврааму потомство лишь при условии, что оно будет ему верно. Более того, как мы видели в прошлой главе, в будущем исторические прегрешения израильтян, их уклон в политеизм, действительно приведут к аннигиляции договора с Авраамом, к изгнанию их из обещанной праотцам земли. Договорной и ориентированный на историческое будущее характер отношений Бога с працами являет особую логику Пятикнижия, которая идеологически противостоит архаической ориентации на прошлое. Единственная заповедь, которая экспрецитно предписывается Аврааму в рамках договора с Богом, это обрезание крайней плоти у мужчин. Авраам таким образом выступает про еще и в том отношении, что он был первым обрезанным. Операция по удалению крайней плоти характерна для широкого круга архаических народов, в том числе существовало обрезание и у многих соседей и противников израильтян: едомитян, маветян, пеникийцев и даже египтян. Речь идет таким образом об очень древней семитской или региональной традиции, которая сохранилась среди евреев. Антропологически обрезание носит прежде всего характер инициации. Так у многих народов этой операции сопровождается достижение возраста половой зрелости и совершеннолетия. Отличие еврейской версии обычая в том, что вступление в договор с Богом, осуществляемое посредством обрезания, предписывается на восьмой день после рождения. Все израильтяне таким образом считаются почти с рождения полноправными субъектами договора. Обрезание тем самым выступает символом договора с Богом, причем символом, запечатленным на теле. Речь идет не о ритуальном повторении пророчества Авраама, а о его полноценном индивидуальном воспроизведении в каждом случае. Одновременно это знак принадлежности к израильскому народу. Именно обрезание дает право на участие в весеннем празднике Песах. Эти никак не разъясняет семантики этого обычая. Однако необрезанность устойчиво ассоциируется в библейском мире с непослушанием, наглостью, бескультурностью сравните обрезание сердца в книге Левит, обрезание слуха в книге пророка Иеремии и другие. Мы видим, соответственно, что архаический обычай был усвоен монотеизмом однако получил новое символическое истолкование в рамках мифоисторической канвы Пятикнижия. Итак, в целом, рассказы о Праца представляют собой компиляцию довольно разнородного материала. Могут встречаться среди него и истории с явным архаическим оттенком, которые не во всех случаях были до конца переработаны в полном соответствии с монотеистическими и контрмифологическими идеями. Однако даже эти рассказы теряют первоначальную значимость в рамках общей исторической и идеологической логики, которой подчинено повествование Пятикнижия. Можно выделить три основных аспекта этой новой логики, очерчивающей новую модель вселенной: этногенеалогический, политический и теологический. В целом, рассказы о праотцах направлены на то, чтобы воссоздать определенную картину исторического, а не мифологического прошлого. Они не представляют собой сакральной парадигмы, подлежащей ритуальному воспроизведению. Тем не менее, их авторы использовали этот парадигматический принцип, характерный для мифа, и перенесли его в историю. Рассказы о мифологических предках, эпонимах существующих царств и народов задают образ исторической вселенной состоящий из народов, как субъектов, особую роль среди которых играет Израиль, наиболее прямой и легитимный наследник Авраама. Працы отчасти олицетворяют, а отчасти прообразуют реальную политическую карту региона, как ее представляли себе авторы. В частности, одни субъекты, новое царство железного века, представлялись им более родственными тогда как другие, в особенности хананейцы, более чуждыми. В политическом аспекте, важнейшим содержанием рассказов о працах является обетование земли. Обоснование территориальных прав израильтян на основе древнего обещания Бога их предкам тоже представляет собой случай парадигматического переноса. Однако здесь этот прием использован для выражения идей исторических Право на землю возникает не испокон веков на заре мира, а меняется в истории в рамках свободного божьего решения, обусловленного нравственными заслугами политических субъектов. Наконец, в теологическом плане рассказы о працах разворачивают своего рода предысторию всенародного откровения на горе Синай, создавая цепочку протодоговоров и протооткровений существенно, что эти протооткровения носят индивидуальный характер и раскрывают бога как этическую инстанцию, перед которой отвечает каждая отдельная личность. Отношения с богом изображаются в историзированном, а не мифологическом прошлом. Бог как повелитель истории выступает не защитником естественного порядка мироздания, а его нарушителем. Он возвещает рождение нового прежде небывшего народа и пересмотр мирового порядка, то есть передел существующих земельных владений. В этом смысле бог-працев, как кажется, олицетворяет новаторское, революционное начало, которое может отражать кризис бронзового века и рождение новых общностей железного века на обломках старого миропорядка. Таким образом, здесь мы имеем дело с новой по отношению к архаике картиной мира, в центре которой находятся образы нравственного единого бога, избранного народа и обещанной земли. Эти новые образы составляют своего рода монотеистическую мифологию. Однако в отличие от мифологии архаической, на первый план здесь выходит историко-политическое бытие, как место реализации божественного замысла. В связи с этим рассказы о працах содержат также и обратную парадигму, в рамках которой будущее историческое поведение субъектов, народов или индивидов может выступать условием заключенного в прошлом договора. Тем не менее, по мере роста авторитета Торы как священного текста, рассказы о працах приобретали все большую парадигматическую значимость. Для раввинистической еврейской традиции эти рассказы не только описывают историческое прошлое, працы первыми возвестили человечеству о Боге, вавилонский Талмуд, Минаход, но и задают мифологическую модель всей мировой истории. Например, отношения Яакова израиля с Эсавом Эдомом моделируют взаимодействие еврейства и христианства, а отношения Ицхака с Исмаэлем Взаимодействие еврейства и ислама. Это однако уже позднейшая ремифологизация. Выход из Египта и праздник Песах. Выход из Египта центральное событие всего Пятикнижия. Оно представляет собой уникальный акт прямого и активного вмешательства надисторического божества в исторический процесс одновременно в рамках монотеистической историко-политической мифологии это и есть момент рождения израильского народа как исторического субъекта. Если рассказы о праотцах фиксировали происхождение израильтян в генеалогическом смысле? То здесь речь идет о появлении их как единой общности. Вторым таким моментом, во многом продолжающим и завершающим первой, Будет дарование Торы на горе Синай. В календарном и ритуальном смысле эти два мифа события соответствуют в библейской религии весеннему празднику Песах и следующему за ним на расстоянии 50 дней празднику Шавуот. Таким образом, хотя речь идет о событиях, однозначно размещенных в историческом времени и пространстве, они также имеют и ритуальную интерпретацию возобновляются, становятся частью календарного цикла. Тем самым они занимают место, принадлежавшее ранее архаическому мифу, и перенимают его отдельные функции и черты. Вторая книга Пятикнижия, в которой описывается выход из Египта, на русском языке известна как Исход, что также означает выход. Согласно ей, израильтяне, 70 детей и внуков Иакова во главе с ним самим, Некогда пришли в Египет, спасаясь от засухи, и со временем их число там значительно увеличилось. Египтяне, опасаясь их могущества, поработили их и заставили работать на производстве кирпичей для городов хранилищ Пи-Том, Пер-Атум и Рамсес, Пер-Рамсес. Стон израильтян дошел до Бога, который вспомнил свои обещания Аврааму, Ицхаку и Якову и при помощи целого ряда космических кар принудил египтян отпустить израильтян на свободу. Глошатаем еврейской свободы, возглавившим народ, изображается Моше, Моисей, еврей, выросший при дворе фараона, но затем бежавший за границу, а также его брат Аарон, Аарон. Выйдя из Египта, израильтяне пришли сначала к горе Синай, а затем в следующем поколении После сорока лет странствий по пустыне достигли той самой земли, которая была обещана працам. Египтяне, бросившиеся за ними в погоню, погибли в волнах моря, которое раздвинулось, чтобы пропустить израильтян, но сомкнулось за их спинами. Таков вкратце общий сюжет выхода из Египта. Описанные события с трудом согласуются с какой-либо конкретной исторической эпохой. Так в качестве имени египетского царя, погибшего на дне моря, выступает в действительности его титул Паро, фараон. Уход из Египта массы западных семитов может напоминать изгнание египтянами гексосов около 1550 года до христианской эры. Тем не менее, нет ни малейшей уверенности, что гиксосы Цари пастухи или цари чужеземцы могут быть идентичны с предками израильтян. Вдобавок, название Рамсес не могло возникнуть до 1290-х годов до христианской эры, когда на египетский престол взошел первый фараон с таким именем Рамзес I. Главная трудность, однако, заключается в том, что начиная с 15 века до христианской эры, Канаан, куда отправились израильтяне из Египта, был целиком подконтролен Египту и представлял собой его колонию, если не провинцию. Археологически появление протоизраильтян в нагорьях долины Иордана датируется началом 12 века до христианской эры и считается связанным с кризисом бронзового века. В его результате Египет утратил контроль над Ханааном, где затем возникли древнеизраильские и соседние племенные монархии. Это может значить, что рассказы о выходе из Египта как моменте рождения израильского народа тоже вероятно имеет смысл считать специфическим отражением событий кризиса бронзового века, наряду с Илиадой и Одиссеей. Более того, с учетом египетского контроля над Ханааном и дальнейшей его утраты, имеет по-видимому смысл сопоставлять историю выхода из Египта с деегиптизацией Ханаана и возможно с бегством порабощенных ананийских жителей из-под египетского гнета в неосвоенные нагорья. Таким образом, хотя однозначная историческая идентификация событий, описанных в книге Исход, затруднительно, а буквальная их трактовка и вовсе невозможна, выход из Египта остается символическим водоразделом, от которого ведет свой отсчет еврейская история. В каком-то максимально широком смысле, речь здесь о выходе древних израильтян из бронзового мира и рождении мира железного с его монотеизмом и демифологизацией. Даже если выход из Египта не имел место как реальное событие, для древних израильтян он воспринимался как таковое и придавал историческо теологический смысл их вполне реальному существованию. В этом отношении рассказ о выходе из Египта подобен мифу, однако целиком размещенному в историческом пространстве времени. В этой перспективе бог, освобождающий евреев и карающий египтян, выступает воображаемым, потусторонним актором вполне реального развала египетской и других бронзовых империй в 13-12 -XII веках до христианской эры. Рассказ Пятикнижия содержит детали которые могут помочь восстановить предысторию этой образности и объяснить формирование некоторых элементов упомянутого исторического мифа. Так, текст подчеркивает, что даже еще до собственного момента выхода этот мотив был тесно связан с праздником, тем самым весенним праздником, который впоследствии будет посвящен выходу из Египта. В частности, когда Моше Первый раз обращается к фараону с призывом: "Отпусти народ мой". Речь идет не о полном освобождении от египетской власти, а лишь о семидневном ритуальном путешествии. Они, Моше и Агарон, сказали: "Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на три дня пути, принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвой или мечом". Израильтяне изображаются здесь скотоводами, кочевым или полукочевым элементом, что радикально отличает их от земледельцев египтян. Соответственно, их празднество, включавшее в себя, помимо прочего, жертвоприношение ягненка, что казалось египтянам кощунством, предполагалось как выход в необитаемую пустыню, вероятно, к специальному скотоводческому святилищу или святому месту. Так должно было произойти. Однако отказ фараона позволить этот обязательный ритуал вызвал космический кризис, приведший к стихийным бедствиям и в итоге к гибели египтян. Дополнительный свет на особенности весеннего праздника проливают месопотамские параллели. Как показывает Емельянов, уже там сложилась семантическая оппозиция весеннего праздника, связанного с идеей эксклюзивности и разделения, и осеннего праздника. Связанного с идеей инклюзии, характерная и для еврейского ритуала, песах versus суккот. Так мы уже упоминали, что к весеннему празднику допускались лишь свои, обрезанные, тогда как в отношении осеннего праздника аналогичных ограничений нет. Более того, вавилонские тексты, также принадлежащие оседлым земледельцам, подчеркивают, что на время весеннего праздника из города в принудительном порядке должны быть изгнаны чужие элементы: кочевники, больные и ритуально нечистые во избежании гнева божества. Соответственно, в рамках этой семитской хронопсихологии, не отпуская евреев, фараон как бы делает собственную страну нечистой в глазах собственных богов, что и проявляется затем в космическом кризисе. Уход кочевников на весенний праздник мог иметь и хозяйственный смысл, Предположительно, к началу весны молодой скот, родившийся зимой, уже достаточно подрос, чтобы быть готовым к дальнему переходу. И напротив, оставаясь, представлял угрозу для посевов, а также, по-видимому, эпидемиологическую угрозу. Выход евреев из Египта, точнее, борьба за этот выход, также сопровождается гибелью урожая и болезнями. С точки зрения библейского текста, Бог обрушивает на египтян эти и другие кары, принуждая отпустить евреев, и одновременно каждый раз ожесточает сердце фараона, чтобы тот не отпускал их, и тем неминуемо приближал собственную гибель. Эти кары, известные как 10 казней, образуют своего рода родовые схватки израильского народа. Между тем, если сопоставление с вавилонскими параллелями верны, изначальный смысл этого мотива мог быть иным. В весенний праздник кочевой и оседлый сектора протоизраильского общества разделялись. Так что скотоводы со своими стадами покидали населенные пункты и уходили на все лето пасти скот в горах и на пустошах. Напротив, к осеннему празднику, знаменующему начало дождей и холодного сезона, кочевники возвращались зимовать и праздновали вместе с оседлым населением. Рассказ о выходе из Египта таким образом Может быть, в какой-то степени историко символической проекцией этого хозяйственного ритма. Запретив евреям уходить, фараон нарушает вселенский ритм. Это может отражать политику египтян в подконтрольном имханаане. С подозрением относясь к кочевникам-скотоводам, египтяне со временем все больше пытались посадить их на землю и сделать экономически полезными для Египта в качестве дополнительных производителей зерна на экспорт. Такова может быть одна из предысторий мотива выхода из Египта. В любом случае, текст, по-видимому, указывает, что весенний праздник, до того как стал посвящен выходу из Египта, уже существовал в рамках более архаического кананейско-израильского календаря. Чему был изначально посвящен этот весенний праздник? В первой главе мы отмечали возможность, что именно с ним были связаны мифы о предвечной битве божества с морским чудовищем. Связано с весенним праздником и вавилонская поэма о сотворении Мардуком мира в борьбе с Тиамат, Энума Элиш. Некоторые моменты в библейском рассказе подтверждают такую вероятность. Так, выход из Египта связан с чудесным раздвижением моря. А в параллельной праздничной истории в книге Иисуса Навина реки Иордан исследователи предполагают, что это и есть рудимент древней победы божества над морской стихией, связанной с этим праздником. Подтверждается это и повторяющейся в пророческих текстах ассоциации между Египтом, историческим противником, и мифологическим морским чудовищем, которое упоминалось в главе первой, при разговоре о левиафане и рагаве таким образом мы можем иметь дело с архаическим праздником, который был искусственно демифологизирован и переставлен на исторические колеса. Вероятно, сохранились с архаических времен и некоторые связанные с весенним праздником ритуальные элементы, прежде всего жертва ягненка. Именно она, а не весь праздник первоначально носила название песах происхождение которого вызывает затруднение. Библейский рассказ этимопоэтически образовывает это название от глагола пасах, который трактует как миновал. Тем не менее, в других местах Библии значение этого слова иное, что ставит приведенную этимологию под сомнение. Она производит впечатление вторичного объяснительного элемента. Стефаний Антониос показала, что название песах Может быть связано с аккадским глаголом пашшаху успокаивать, умилостивлять, который встречается несколько раз на различных этапах событий Энума Элиш. Принося в жертву молодого ягненка, израильтяне могли умилостивлять бога и просить за остальной приплод. Напротив, в осенний праздник в Суккот приносились уже многочисленные жертвы взрослого скота. По-видимому, изначально это были стареющие особи, на смену которым за лето подросли родившиеся зимой ягнята. Тем не менее, Песах в Пятикнижии отнюдь не чисто скотоводческий праздник. Напротив, он также приурочен ко времени созревания первых зерновых ячменя. В один из дней Песаха Богу подносили первый сноб срезанного ячменя. Что выкупало остальной урожай зерновых, как жертва ягненка первенца, выкупала остальной приплод. Длился урожай зерновых около двух месяцев, а именно до праздника Шавуот. Таким образом, весь сюжетный и календарный цикл Песах-Шавуот, выход из Египта, Синайское откровение обладает непосредственным сельскохозяйственным смыслом. В прошлом предполагали, что здесь слились две различные: кананейская земледельческая и израильская скотоводческая традиции. Однако текст этого не подтверждает. Близкую параллель жертве пасхального ягненка представляла, по-видимому, жертва зукру, известная из текстов, обнаруженных при раскопках западносемитского городища Эмар, вполне оседлого земледельческого города. Как и песах Эта жертва приношения всенародный характер и приносилось у ворот города, что может соответствовать роли дверных проемов в ритуале Песах. Соответственно, имеет смысл полагать, что в первоначальном виде весенний праздник, впоследствии ставший отмечать выход из Египта, был значим не только для кочевников, но и для земледельцев. В том числе он организовывал взаимодействие между этими двумя секторами общества. И те, и другие по-своему выходили из старого года, царства хаоса, в новый год урожая и благоденствия. Можно лишь догадываться о деталях первоначального мифа, сопровождавшего этот выход, буквальный для одних и символический для других. Однако мотивы порабощения стихийных бедствий, болезней, умиротворяющей жертвы и победы божества над водной стихией составляли, по-видимому, его значимые элементы. Еще один важный аспект празднования Песоха связан с особым пресным, то есть бездрожжевым, неквашенным хлебом мацой. По-видимому, он также связан с древнейшим комплексом весеннего праздника. Библейское законодательство запрещает употребление обычного хлеба в неделю Песоха, начиная с его кануна, дня жертвоприношения ягненка. Вся закваска в домах должна быть уничтожена жёсткая невзашедшая маца, хлеб бедности, противопоставляется пузыристой, стремящейся к расширению массе квосново теста, символизирующей хаотическое начало. Библия приводит в собственный этиологический рассказ о происхождении этого обычая. Однако он производит впечатление натянутого и вторичного. Египтяне торопили народ, чтобы те быстрее уходили из страны, потому что думали, мы все умрем». Так, что народ понес свое тесто до того, как оно успело взойти и прокваситься, завязав в одежду на плечах. В связи с этим исследователи ищут альтернативные объяснения. Учитывая, что песах, как время начала жатвы ячменя, связан с переходом к новому урожаю, моментом, до которого употребление в пищу нового урожая запрещено, логично предположить, что неделя моцы призвана служить своего рода водоразделом между старой и новой закваской, старым и новым годом. С другой стороны, маца не подвержена черствлению и плесени, что делает ее, по-видимому, хлебом пригодным для кочевья. В этом смысле переход на мацу выступает еще одним символом выхода из оседлости в кочевье. Все эти детали выявляют предысторию Песоха, связанную с архаическим добиблейским весенним праздником. Они показывают, что мотивы победы божества над хаотическим супостатом с одной стороны и выхода из старого года в новый с другой не возникли как исторические, а имеют утраченную мифологическую и хозяйственную основу. Лишь затем они были перенесены на историческую почву и стали символизировать кризис бронзового века. Однако отдельным образом характерно то описание событий, в котором эта архаическая основа притворяется посредством библейского текста. Как мы сказали, согласно библейскому сюжету, потребовалось 10 актов божественного наказания, египетских казней, чтобы вынудить фараона отпустить евреев из Египта. Каждая из казней производилась Моше и Агароном по приказу творца. Однако египетским чародеям в большинстве случаев удавалось повторить божественное чудо собственными магическими усилиями. Так египетским колдунам удалось превратить свои жезлы в крокодилов, воду Нила в кровь, а также произвести лягушек. Это дезавуировало величие произведенных Моше чудес в глазах египтян оча в рамках специфического мрачного юмора текста отнюдь не сделала нанесенный урон легче. Различение божественного чуда от акта человеческого колдовства и неспособность египтян к этому развлечению – значимый философский момент текста. Египетские волхвы были бессильны повторить ряд следующих казней: нашествие мошек и кожных заболеваний и признали в этом палец бога. Но и это не привело к желаемому решению. Фараон согласился отпустить взрослых мужчин на праздник в пустыню, однако не разрешил взять с собой детей или скот, даже после нашествия саранчи и наступления тьмы среди белого дня. Бог поясняет Моше, что и упрямство фараона предусмотрено в божественном плане, чтоб еще больше чудес моих случилось в Египте. Лишь когда девять из запланированных казней уже исчерпаны, библейский текст вдруг переключается на предписания, связанные с весенним праздником. Этот раздел мог первоначально существовать отдельно и лишь затем был вставлен внутрь рассказа о выходе из Египта. С точки зрения одного из протосюжетов, речь идет, по-видимому, о том, что в условиях запрета на выход в кочевое святилище Кочевники израильтяне совершают требуемую жертву прямо там, где живут. Однако в окончательной форме рассказа эта жертва становится началом нового праздника и даже нового, противостоящего египетскому календаря. Сказал Господь Моше и Агарону в Египте так: Этот месяц пусть будет у вас началом всех месяцев, первым у вас среди месяцев года. Скажите всему сообществу израильтян: 10 числа этого месяца пусть возьмут себе каждый по ягнёнку, по ягнёнку на семью. Таким образом, в существующей форме текста выходу из Египта предшествует своего рода календарная реформа учреждение нового календаря, в котором время будет отсчитываться от первого весеннего месяца, известного в других местах под названием месяц колоса. Скорее всего, речь идет именно о непосредственно наблюдаемом лунном месяце, отличающемся от основного для сакрального египетского летоисчисления, схематического псевдосолнечного месяца. В полнолуние этого месяца в каждой семье должен быть совершён ритуал жертвоприношения ягненка. Созвал Моше всех старейшин Израиля и сказал им: "Возьмите Выберите себе мелкого скота по вашим семьям и заколите жертву в песах. Потом возьмите пучок из сопа, обмакните в кровь, которая в чане, и помажьте кровью притолоку и оба косяка. И сами не выходите никто за порог дома до утра. Когда Яхве пройдет убивать египтян, он увидит кровь на притолоках и обоих косяках, и минует он такой порог не даст уничтожителю войти внутрь вашего дома убивать и сохраните себе это в качестве устава для себя и для ваших потомков навеки когда придете в землю которую вам даст Яхве как обещал и будете блюсти это служение то если спросят у вас ваши дети что это за служение у вас такое вы ответите это жертва песах для Яхве который миновал дома израильтян в Египте во время убийства египтян и спас наши дома. Народ склонился и пал ниц. С одной стороны, жертва песах привязана к идее защиты домов израильтян от губительных божественных сил, а с другой завязана на будущее. Уже в самом Египте, еще до собственного выхода из него, израильтянам предписывается заранее отпраздновать этот выход и передать знания о нем детям. Речь, соответственно, идет о своего рода флешмобе, в котором чаемое избавление празднуется до того, как осуществляется. И именно этот праздник при правильном соблюдении ритуала становится двигателем избавления. И было: в середине ночи Яхве поразил всех первенцев в стране Египта, от первенца фараона сидящего на престоле до первенца пленников в яме и всех первенцев скота. Проснулся фараон ночью, а также все его слуги и все египтяне. И начался великий крик по всему Египту, так как не было дома, где не было бы мертвого. Он позвал Маше и Агарона ночью же и сказал: "Вставайте, выходите из моего народа, вы двое и все израильтяне". И идите совершать служение Яхве, как вы и требовали. И скот ваш, крупный и мелкий, берите с собой, как вы требовали. Только уходите и благословите меня. Ритуал в том виде, в каком он описан здесь, отличается от норматива ритуала Песоха, как мы знаем его в царскую эпоху. Там он, по-видимому, справлялся не по домам, а коллективно в святилищах, а кровь разбрызгивалась возможно на всех собравшихся приобщая их к принесенной жертве отличается и непосредственная обстановка пасхального пира поскольку в ту же ночь израильтянам предстоит отправиться в путь песах они справляют, одевшись в дорожную одежду и с посохами в руках этот обычай также встречается в рассказе о выходе из Египта и не воспроизводился в храмовом ритуале и не воспроизводится и по сей день Соответственно, грядущие потомки, которым предстоит жить на земле обетованной, как бы заранее включены в ритуал Песоха еще в момент его зачатия, и самим своим существованием будут затем из рода в род свидетельствовать, что выход из Египта и тем самым образование израильтян как единого народа действительно имел место. В раввинистической традиции после разрушения храма в 70-х годах христианской эры Именно рассказ детям о событиях выхода из Египта становится центральным моментом праздника. Со временем создается и специальный текст для этого рассказа Пасхальная Гаггада. Более того, согласно раввинистическому предписанию, каждый человек в каждом поколении должен видеть себя, как будто лично он вышел из Египта. Таким образом, вокруг выхода из Египта образуется комплекс мифа и ритуала, подобный отношениям мифа и ритуала в архаическом мире. Историческое или квазиисторическое событие, возможно, связанное с кризисом бронзового века, переносится на календарное время и начинает ежегодно циклически воспроизводиться, как воспроизводились в архаике события мифа. Тем не менее, все древние мифологические элементы как то победа божества над хаосом отходят на второй план. На первый план, напротив, выходят элементы, в которых символика ежегодного обновления, связанная с весенним праздником, интерпретируется как однократное революционное событие в прошлом. Это событие изображено не только как историческое, но и как надисторическое, отмеченное непосредственным вмешательством творца. Бывало ли что-либо столь же великое, слыхано ли подобное этому? Пытался ли какой бог пойти и взять себе народ из среды другого народа, казнями, знамениями и чудесами, как сделал для вас Господь, ваш Бог, в Египте? Эта специфика обусловливает и особенности ритуального воспроизведения выхода из Египта в праздновании Песоха. С одной стороны, действительно, имеет место парадигматическое воспроизведение протособытия. С другой стороны, однако, подобие между ситуациями неполное. В ритуале никто не одевается в дорожную одежду и не выходит из привычной среды обитания. В свою очередь, само учреждение праздника накануне отмечаемого им события И его ориентация на грядущих потомков в библейском тексте подчеркивают, что речь идет не только и не столько о воспроизведении, сколько о свидетельстве. Выход из Египта скорее мемориализируется, чем буквально повторяется. Выход из Египта стал, разумеется, парадигмой и прообразом для всех дальнейших актов божественного спасения. И прежде всего обещанного пророками избавления эсхатологического то, что Бог единожды вмешался в историю, в итоге как бы гарантирует, что он вмешается в нее и вторично в конце времен. Эсхатологическая интерпретация Песоха повлияла также на сложение христианского мифа, в котором крестная смерть Иисуса Христа, подобно жертве пасхального барашка, выводит всех причастных этой жертве не только в новый год, но и в новый мир. Спасает не от однократной казни первенцев, а от смерти и греха как таковых. Однако это вторичное мифологическое преломление библейского сюжета стало возможно лишь за счет преодоления первичных мифологических элементов в первоначальном библейском рассказе. В этом смысле выход из Египта есть по своей сути миф, однако преображенный перенесенный на историческую почву и символизирующий радикальный исход из бронзового века с его архаическим магизмом синайское откровение выйдя из египта через чудом раздвинувшееся море израильтяне отправляются в глубь пустыни хотя целью их путешествия объявлена земля обетованная в действительности они сперва направляются к горе известный под названиями Синай и Харе. По-видимому, к тому самому месту, на котором Творец впервые обратился к Моше и отправил его возглавить выход из Египта. На первый месяц пути им хватает мацы, взятой из Египта. Однако запасы заканчиваются. Впредь они будут питаться чудесной пищей, известной как ман, манна небесная. Само это название объясняется как вопрос: что? Это и представляет собой изумленное восклицание израильтян, впервые столкнувшихся с этим явлением. Каждое утро, кроме субботы, перед которой выпадает двойная порция, белая россыпь этого мана появляется на поверхности пустыни, и все отправляются его собирать. Эту пищу невозможно было запасти впрок. Исследователи выдвигали разные гипотезы относительно того, какое природное явление может стоять за этим образом. Однако для текста существенно его сверхприродное происхождение. В третьем месяце года, около двух месяцев спустя выхода из Египта, они достигают, еще не зная, этого священной горы Синай-Хорив. Существуют различные версии, какую именно географическую гору следует с ней отождествлять. Одна из версий, популярная в христианском и мусульманском мире, идентифицирует ее с Джебель Муса, горой Маше, на том основании, что она находится на полуострове, который теперь называется Синайским. Тем не менее, текст допускает и другие возможности локализации Синая, оставаясь крайне не конкретным в этом вопросе. Здесь, на этой горе, возможно, из издревле священной для каких-то бедуинских племен, Израильтянам предстоит стать свидетелями еще более удивительного события, известного как откровение, явление Творца всему народу. Согласно библейскому рассказу, Бог непосредственно спустился в огне на вершину Синая-Харева, так что вся гора стала дымиться. Это явление сопровождалось также густым облаком, громами молниями и звуками подобными торжественному и устрашающему трубному зову более того из этого облака бог обращается к израильтянам с речью чтобы заключить с ними договор обращение бога к народу наряду с выходом из египта рассматривается как нечто неслыханное слышал ли какой народ голос божества из огня но остался жив Голос творца производит на слушателей столь ошеломительное впечатление, что народ отступил поодаль и просил Моше впредь осуществлять посреднические функции, чтобы нам не умереть. Согласно позднейшему раввинистическому комментарию, все они даже действительно умерли на какой-то момент, но были столь же чудесно воскрешены. Все эти детали подчеркивают, что речь идет о невозможном, парадоксальном явлении, нарушающем принцип надмирности божества. Точнее, в более архаичной форме, принцип непереносимости его присутствия для человека. Речь Бога, ядро будущего договора, оформлена как десять главных предписаний, десять заповедей или десять речений. Название 10 речений впервые появляется лишь в 34 главе Исхода. Различные религиозные традиции спорят о том, какие именно предписания считать отдельными заповедями. В действительности их количество, как может показаться при первом прочтении, чуть больше десяти. Согласно Талмуду, первые пять из них касаются отношений людей и Творца, а последнее — взаимодействие внутри человеческого сообщества. Вместе с остальными заповедями, приведенными на протяжении дальнейшего рассказа Пятикнижия, они представляют собой таким образом законодательство своего рода израильскую конституцию. Авторство же этой конституции целиком предписывается творцу. Равинистическая традиция будет насчитывать в Торе целых 613 заповедей. Это загадочное число истолковывается как сумма числа дней в солнечном году. 365 и легендарного количества частей человеческого тела 248. Возможная разбивка десяти речений по двум скрижалям согласно Талмуду. Я Яхве, твой Бог, который вывел тебя из страны Египет, из дома рабов. Пусть не будет у тебя других богов передо мной. Не делай себе никакого кумира, не поклоняйся им и не служи им. Не произноси имени Яхве, твоего Бога, за зря. Помни день Шаббата, чтобы его освящать. Уважай отца и мать. Не убивай. Не прелюбодействуй. Не похищай. Не лжесвидетельствуй против ближнего. Не домогайся дома ближнего. Не домогайся жены ближнего. Не раба, не рабыни, не быка, не осла. В идее божественного происхождения законов нет еще ничего удивительного или нехарактерного для архаического мира. Так изображение на стеле законов старого вавилонского царя Хамураппи 18 век до христианской эры, иногда интерпретируется как сцена, в которой царь в почтительной позе внимает законам, изрекаемым богом солнца Шамашем. Впрочем, в самом тексте надписи цари приписывает законы себе, а не божеству. Поза же может быть обычным молитвенным жестом. Так или иначе, в ассоциации законов с божествами еще нет ничего специфического. Даже сама идея договора между божеством и народом, вероятно, возникла еще на этапе генатеизма и присутствовала, по-видимому, и у соседей израильтян. В свою очередь, мотив явления божества заимствуется над мирным Богом у своих архаических предтеч. Уникальным здесь является скорее сочетание трех этих образов. В рамках монотеистической мифологии, предметом которой являются отношения между богом и избранным им народом, договор, закон и явление бога совпадают между собой. В этом смысле бог в откровении не только и не столько раскрывается, том смысле, что остается незримым и не сообщает никакой информации о себе, но и скрывается, прячется за текстом. На место явления Бога подставляется закон. Подчеркивается, что явление Бога не сопровождалось никаким визуальным опытом, кроме дыма и огня. Никакого образа не видели вы в тот день, когда Бог говорил с вами у Харева из огня. Именно текст закона, «Десять речений, высеченные на двух каменных плитах в скрижалях, будет составлять содержимое главной храмовой святыни, ларца договора, то есть в каком-то смысле выступать объектом поклонения в ритуале. Над крышкой этого то ларца со скрижалями по праздникам будет являться слава Господа. Этика как бы заслоняет, подменяет собой теологию. Незримому явлению Бога через предписание законов противостоит в библейском рассказе образ золотого тельца. Пока Моше чудесным образом существуя в божественном облаке сорок дней выслушивал от Творца дальнейшие законы, народ, не дождавшись его возвращения, уговорил Аарона изготовить из золота изображение быка, важнейшего, как мы помним, символа верховных богов в ханаанском мире. Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из Египта, поскрицают израильтяне. Тем самым они не поклоняются другим богам. Они лишь не в силах осуществить тот ментальный скачок от архаического восприятия божества к трансцендентально-монотеистическому, который мы ранее обозначили как библейскую революцию. Их форма поклонения противоречит только что услышанной заповеди. Не делай никакого изображения и не поклоняйся им. Как мы говорили в первых главах, в действительности поклонение изображениям, в том числе быка, было характерно на протяжении всего допленного периода. Рассказ Пятикнижия, таким образом полемически заточен против народных, а в действительности не только практик поклонения богу, перенося изображение этих практик прямо к горе Синай. Авторы рассказа подчеркивают фундаментальность и непримиримость противостояния между двумя взглядами на божество: архаичным и монотеистическим. Моше этим временем все пребывает на вершине горы. Его цель получить письменный текст договора. Этот текст воплощается в специальном объекте двух каменных плитах в скрижалях. Рассказ подчеркивает, что и сами плиты, и текст на них были высечены самим Всевышним. Впоследствии сложатся легенды о том, что текст на них одинаково читался насквозь с обеих сторон, а замкнутые буквы чудом не держались и не выпадали. Однако, когда Моше спускается со скрижалями и видит праздник, посвященный идолу быка, золотому тельцу, он в гневе разбивает божественные скрижали. Так текст закона Сам становится своего рода мифологическим героем. В 40 дней спустя Моше снова отправляется к Богу просить о прощении народа и возвращается после еще сорока дней уже снова со скрижалями, на этот раз однако вырезанными им самим. В этой истории плит с текстом закона можно видеть отголосок мифологического мотива смерти и воскрешения. Библейские книги не дает точной календарной датировки Синайского откровения, указывая лишь, что дело происходит в третьем месяце от весны. Тем не менее, в третьем месяце существовал также сельскохозяйственный праздник Шавуот или Хагга Асиф, праздник урожая, с которым Синайское откровение было отождествлено не позже 2 века до христианской эры. В образе откровения договора также могут сквозить элементы, связанные с этим праздником, отмечавшим завершение урожая зерновых. В этот день в святилище приносились первинки пшеницы, два хлеба нового урожая. С этого же дня отсчитывалось время созревания летних плодов, фруктов и винограда, с которых также приносились первинки, однако позднее, вплоть до осени. Приношение первых плодов урожая в святилище, посвящение их Богу, символически трактовалось как признание исповедание, что Бог выполнил свою клятву и даровал израильтянам обетованную землю. Когда ты придешь в землю, которую Господь, твой Бог, дает тебе в удел, овладеешь ей и поселишься в ней, то возьми начатков всех плодов земли, которые ты получишь со своей земли, что Господь твой Бог тебе даёт. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему: Сегодня исповедую перед Господом твоим Богом, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся нашим отцам отдать нам. Таким образом, семантически этот праздник уже в своей сельскохозяйственной форме коррелирует с мотивом взаимных клятв народа и Бога. Некоторые исследователи предполагают даже Что само название Шавуот, то есть праздник семи семиц, пятидесятница, пятидесятый день от приношения первого снопаечменя», первоначально звучало как Шевуот праздник клятв, и было связано с клятвами, которыми сопровождались сельскохозяйственные сделки по завершении урожая. Договор между творцом и народом тоже по сути может представлять своеобразную сделку. Напротив, следующий месяц, на который падает сорок дней спустя день греха с золотым тельцом и разбитых скрижалей, и ортологически связан на Ближнем Востоке с трауром в честь умирающего и воскресающего божества, по аккадски известного как Таммуз, таково было вавилонское, а затем и еврейское название четвертого месяца. Таким образом, не только Шавуот, Шавуот коррелирует по календарной символике С благодарением Торы на Синаи, но и день разбитых скрижалей может представлять часть древнего сельскохозяйственного комплекса ритуалов. В свою очередь, еще 80 дней спустя, когда Моше возвращается со вторыми скрижалями, приходит время осенних праздников, семантически связанных с мотивом прощения и примирения. Равинистическая традиция непосредственно отождествит день получения народом вторых скрижалей – съемки Пуром, важнейшим из осенних праздников. Мы рассмотрим его далее. Таким образом, древняя календарная символика была, по-видимому, намеренно затенена авторами Пятикнижия, однако впоследствии восстановилась на своем месте, используя библейский рассказ в качестве мемориализуемых протособытий. Более того, библейский рассказ стал также парадигмой для осмысления дальнейшей истории. В месяце Тамуз, согласно как минимум раввинистической традиции, также начинается траур по разрушенному храму. В этом смысле разбитые скрижали мифологически прообразуют разрушение храма. Особый интерес представляет собой рассказ о том, как Моше заступался за народ поднявшись на вершину горы во второй раз. Здесь формулируется образ вселенской книги, которую Творец непрерывно пишет. Так, рискуя собой, Моше требует: "Прости им грех. А если нет, то сотри и меня из книги твоей, которую ты пишешь". Более того, в рамках отождествления текста Торы и реальности, характерного для позднейшего восприятия Пятикнижия, этот образ книга в книге начинает восприниматься как автореферентный. Моше, как герой пятикнижия, словно предлагает творцу вычеркнуть его. Этот мотив подчеркивает книжный, текстуальный характер пятикнижия как произведение со сложной внутренней авторефлексией, не характерной для архаического мифа. Итак, монотеистический миф о даровании закона на горе Синай может восходить к сравнительно архаичным сельскохозяйственным корням, а также проецироваться на календарное время. Однако этот аспект намеренно затемнен. На первый план напротив выходит контрмифическое содержание, утверждающее текст как новый культурный феномен послепленной религии, а бога как трансцендентного или почти трансцендентного законодателя человеческого общежития том виде, в котором этот монотеистический миф отражён в библейском рассказе, он может и непосредственно символизировать текстуализацию древнееврейской религии. Святость и козел отпущения. Пятикнижие также отражает широкий круг представлений, связанных с культом. В отличие от пророков, у которых мы видели и критику обрядовой религии, Для Торы сфера публичного богослужения служит не менее значимым центром религиозной жизни, чем сфера нравственности. Посвящена этой сфере, помимо других мест, центральная книга Пятикнижия, которая так и называется в греческой традиции Левит, в честь храмовых служников левитов. И культ и нравственность связаны в Торе с понятием святости, рядом с заботой о пропитании сироты и вдовы стоит забота о пропитании жрецов. Большинство законов Пятикнижия даются в ситуации кочевья в пустыне. В действительности же общество, которому они соответствуют, вполне оседлое и земледельческое. Это с одной стороны отделяет поколение пустыни от всех последующих поколений, а с другой превращает его в своеобразную протоэпоху, парадигматическую для дальнейшей истории. Лишь законы данные в пустыне продолжают иметь действенность с той же силой. Иначе дело обстоит со сферой культа. Уже во время странствий по пустыне учреждается переносное святилище скиния, Мешкан. Скиния это образ Иерусалимского храма, спроецированный в глубокое полумифологическое, полуисторическое, кочевое прошлое Пяти Она мифологически мыслится как его прообраз. Тем не менее, храм не идентичен скинии, а лишь повторяет ее структуру. Структура скинии отражает, возможно, вертикальное членение космоса. В самой высокой части космоса, наднебесной обители творца, соответствует сакральное пространство, называемое святыни святынь. В русском принят оборот святая святых. Оно отделено от остального пространства завесой катапетасмой туда не только не допускаются посторонние, но даже верховный жрец вступает в святая святых лишь единожды в году, в Йом-Кипур, Йом га киппурим день очищения. В Сакральной части святилища предшествует его основная часть. Туда допущен лишь храмовый персонал. Эта часть святилища метафорически соответствует обычному небу, населенному ангелами звездами небесными аналогами жрецов. Остальному же народу доступен внешний двор, подобие земного, низшего из трех миров, которому соответствует состояние ритуальной нечистоты, запрещающее приход в святилище. Среди священнослужителей выделяются с одной стороны служники левиты и жрецы когены, а с другой верховный жрец, великий коген что может быть связано с какими-то дополнительными представлениями о небесной иерархии. В пользу всего жреческого племени левитов предписывалось отделять одну десятую часть урожая. Посвящались в храм первые плоды основных культур: ячменя, пшеницы, винограда и маслин. Левиты также отделяли десятину в пользу когенов, что образует своего рода сакральную экономику. Жрецы осуществляют жертвоприношение как на ежедневной, подчеркивающей линейность времени, так и на циклической календарной основе. Основная форма жертвоприношения животное, однако используются также масло, мука и вино. Все это сжигается на жертвеннике целиком или частично, в зависимости от типа жертвы. Совершенно особую форму жертвоприношения представляет собой ёмкий пур. В этот день верховный жрец вступал в святыню святынь. Он делал это, чтобы нанести кровь жертвы на крышку ларца договора и очистить ее от скверны израильтян и всех их грехов. Речь таким образом идет о ежегодном очищении, переосвящении святилища. Особую роль в этом ритуале играет еще одна фигура, как бы антижертва так называемый Козел отпущения. козел основная форма жертвы за грех в мире Пятикнижия. Однако в Йом-Кипур брались сразу два одинаковых козла, но лишь один из них приносился в жертву. Бросался жребий, определявший их судьбу, как для Яхве, то есть в жертву, или напротив, ла азазаль Ученые расходятся в трактовке последнего термина. Многие комментаторы видят здесь имя пустынного демона Азаз Эля, которому де посвящается второй козел. Не исключено, однако, что первоначально перед нами культовый термин, связанный с аккадским корнем эзезу быть гневным, яростным и означающий на гнев бога или на процедуру Азазель. А связь с демоном напротив может быть вторичной ремифологизацией культового термина. Процедура гнева Бога заключалась в следующем: положит Агарон обе руки на голову живого козла, произнесет над ним исповедь во всех преступлениях израильтян, всех их провинностях и грехах и возложит их на голову козла, а затем отправит его с провожатым в пустыню. Понесет на себе козел все их прегрешения в землю непроходимую и будет отослан в пустыню. Согласно позднейшим источникам, козёл в действительности не просто отпускался, а сбрасывался с высокой скалы, чтобы случайно не отнести возложенную на него скверну в какое-либо обитаемое место. Аналогичные обычаи с теми или иными вариациями известны по всему древнему Ближнему Востоку, а также в древней Греции. Там, в экстренных случаях, также то ли изгоняли То ли забивали камнями специального человека, фармака, иногда преступника, иногда специально выбранного раба. Таким образом, Йом-Кипур может быть экстренным ритуалом очищения, который после плена и восстановления храма был учрежден на ежегодной основе. Образность Йом-Кипура, включая позднейшего демона Азаз-Эля, оказала большое влияние на еврейскую сферу воображаемого. Мотивы искупления греха и входа в святая святых символического примирения земного и небесного повлияют и на сложение мифа христианского, что особенно видно в послании к евреям. В этом новозаветном иудео-христианском тексте первых веков христианской эры Иисус выступает одновременно и верховным жрецом, восходящим на небо, и жертвенным козлом, чья кровь вносится в сакральную часть святилища. В позднейшей традиции сложилось представление о Йом-Кипуре как судном дне, когда всему живому выносится на небесах ежегодный приговор. Аналогичные мотивы связаны с осенними праздниками и в месопотамской традиции. Как по своей обрядовости, так и по своей календарной семантике, Йом-Кипур близок к сакральной культуре окружающих народов. И он, и другие элементы храмового ритуала По-видимому, в силу своей константности, несут на себе отпечаток достаточно архаических представлений о чистоте, грехе и искуплении. Итак, мы видим, что в Пятикнижии на место архаического мифа приходит новая форма повествования, библейский рассказ или монотеистический миф, который разворачивается зачастую катастрофично в историческом, а не в собственном мифологическом прошлом а также часто ориентирован на будущее. Новые исторические мифологемы могут отражать наступление новых времен и идей: кризиса бронзового века, откровение бога в сфере нравственности. Тем не менее, все эти идеи сохраняют определенный элемент архаизма и мифологизма там, где они связаны с культом и ритуалом. Лишь разрушение храма в 70-х годах христианской эры приведет к возникновению чисто текстуального, бесхрамового, раввинистического иудаизма.